Эпилог. Небольшой конференц-зал отеля «Фантазия» постепенно заполнялся людьми. Писатели приходили по двое-трое, а то и целыми компаниями. Проходили мимо стоящего на входе в зал Льва Ивановича и, вежливо улыбаясь, здоровались или просто приветственно кивали. Гуров тоже кивал в ответ, но скорее чисто автоматически. Все лица для него сейчас слились в одно большое и незнакомое лицо, и он практически не различал, кто проходит мимо него, мужчина или женщина. Лев Иванович задумался, а вернее, погрузился в воспоминания. Он видел перед собой большие и грустные глаза Ольги Кириановой и слышал ее голос, тихий, извиняющийся. Она подошла к ним вчера вечером, когда супруги Гурова и Кричко ужинали в кафе, и сказала, кутаясь в красивую белую кружевную шаль, хотя на улице было совсем даже не прохладно, «Я пришла с вами попрощаться и поблагодарить. Завтра рано утром я улетаю. Женю...» «Разрешили забрать, и я уже отправила его тело в аэропорт. Завтра мы улетим вместе». «Оля, посидите с нами», — предложила ей Мария, но Ольга покачала головой. «Нет, спасибо, я себя неважно чувствую. Пойду в номер, мне. Я очень вам всем благодарна за все, что вы для меня и для Жени сделали. Все так... грустно все это, что так получилось». Она развернулась и, опустив голову, ушла провожаемая взглядами всех, кто в этот момент находился в кафе. «Да, грустно все это», — горестно вздохнула Наталья. Гуров с ней согласился, но промолчал, как и все остальные. Нечего тут было комментировать. Теперь же он стоял у входа в конференц-зал и задумчиво смотрел в пустоту. Неподалеку стояли Станислав с Марией и Натальей, и что-то в обсуждали с Реус. «Ирина Яковлевна о чем-то говорила напевным голосом» время от времени энергично взмахивая рукой, а остальные или кивали, или вставляли короткие реплики. О чем был разговор, Гуров не знал. Да ему это было и неинтересно знать. Вся эта суета вокруг напрягала его, не позволяла расслабиться. Лев Иванович не любил такие вот официальные и полуофициальные мероприятия, особенно если они каким-то образом касались его самого. Ему приходилось и раньше пару раз участвовать в пресс-конференциях после громких и резонансных расследований, и отвечать на вопросы. Но делал он это только под давлением начальства. Теперь же предстоящее мероприятие напоминало ему добровольную сдачу под арест. «Лев Иванович!» — словно издалека донесся до Гурова голос Ирины Яковлевны. «Заходите, будем начинать!» «Никто тебя тогда за язык не дергал!» — с досадой подумал Лев Иванович. Сам вызвался отвечать на вопросы писателей после окончания следствия. «Вот и терпи теперь!» Он тяжело вздохнул и обреченно направился в зал. На небольшом подиуме стоял столик и пара стульев, на которые и сели Гуров с Кричко. Реус, взявшая на себя роль ведущей, громко и требовательно попросила тишины, и в зале, словно по команде, замолкли все голоса. «Телефоны прошу отключить», категоричным тоном потребовала Ирина Яковлевна. «Правила вы все знаете. Хотите задать вопрос, поднимайте руку». Я называю фамилию, и только после этого встаете и спрашиваете. Выкрики с места засчитываться не будут. А кто будет слишком часто кричать, выйдет из зала. Всем все понятно? Понятно, давайте начинать, — крикнул кто-то из середины зала. Все вопросы потом. Сначала давайте послушаем, что нам скажут. Расскажут наши гости. Представлять их не нужно, вы уже их и так знаете. Лев Иванович посмотрел на Станислава. Они сразу же договорились, что рассказывать о ходе следствия будет Кричко, а на вопросы отвечать Гуров. «Все вы знаете, что случилось неделю назад. Утром в отель были вызваны скорая помощь и полиция. Их вызвал дежурный администратор гостиницы по просьбе Ольги Михайловны Кирьяновой», начал свою речь Станислав. Говорил он спокойно и ровно, как по бумажке. И Лев Иванович заметил про себя, что он так ладно говорить бы не смог. «Утром, примерно...» От без четверти пять до половины шестого в 303 номере был убит Кирьянов Евгений Петрович. И первоначально следствие подозревало в убийстве его супругу, Ольгу Михайловну. Подозрения были сделаны на основании того, что в сумочке женщины был обнаружен пистолет. Станислав взял стакан с водой со столика и сделал глоток. Но позднее экспертиза показала, что хотя Евгений Петрович и был застрелен именно из этого пистолета, но отпечатков пальцев и других следов, указывающих на то, что убила его жена, не нашлось. Зато было определено, что именно из этого оружия 13 лет назад был убит другой писатель, Леонидов Владислав Владленович. — Я знал Леонидова! — выкрикнул кто-то из последних рядов. — Хороший был писатель! Реус нахмурилась и, выхватив в зале глазами крикуна, погрозила тому пальцем. — Да. Станислав улыбнулся и продолжил. «Чтобы выяснить, каким образом, кроме оружия, связаны эти два убийства, мы с Альвом Ивановичем выезжали в Москву». «Ну, вы это и так уже знаете», – махнул он рукой в зал, и многие из присутствующих закивали в знак согласия. «В ходе следствия было установлено, что Ольга Михайловна когда-то была замужем за Леонидовым. Они прожили вместе около 13 лет. Но за 10 месяцев до убийства писателя они развелись». «И причиной тому был Евгений Петрович», – снова кто-то выкрикнул из зала. Но на него никто в этот раз не обратил внимания. «Да, именно так», — подтвердил Кричко. «И не надо быть великим детективом, чтобы вычислить этот факт. Достаточно просто знать, с какого времени Ольга Михайловна замужем за Кирьяновым», — снова улыбнулся Станислав. «Но кто-то из вас знал, что Ольга Михайловна усыновила в свое время сына Леонидова, Александра?» Все молчали, и Кричко продолжил. «На момент смерти, а вернее убийства отца, Александру было около 14 лет». Его биологическая мать оставила его Леонидову, когда Саше было около года, и уехала за границу в Германию. Она развелась с отцом Александра и вышла замуж за немца, сменив фамилию на Шнайдер. Когда Ольга Михайловна вышла замуж за Владислава Владленовича, то она сразу же усыновила Сашу и воспитывала его как родная мать. — Ольга замечательная женщина и добрейший души человек! — выкрикнула из зала какая-то дама. Гуров успел заметить, что это была Марьяна Степановна Скорикова, и невольно улыбнулся. «Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что Ольга из года в год награждалась за лучший рассказ и печаталась под фамилией Дробышева?» — подумал он. «Я не буду подробно останавливаться на ходе расследования по факту убийства Леонидова. Оно все еще продолжается, и мы не имеем права разглашать подробности. Как, впрочем, и подробности по убийству Кирьянова Евгения Петровича», — заметил Кричко. Расскажу только то, что можно рассказать на данном этапе следствия. Но уголовное дело ведь уже возбуждено и убийца найден. Снова кто-то не вытерпел и выкрикнул с места. Реус на этот раз не стала высматривать крикуна. По всей видимости, этот вопрос волновал ее. Дело возбудили сразу же, как только началось следствие. И да, у нас уже есть подозреваемый, причастный к преступлению. А вот его виновность, убийца он или нет, будет устанавливаться в судебном порядке. Просто когда в суде еще не доказано, что именно этот человек убил, то убийцей его называть нельзя. Можно только подозреваемым. Это правильно чисто с юридической точки зрения», — пояснил Кричко. Реус встала со своего места и, оглядев зал орлиным взглядом, заметила ехидным голосом. «Пометьте себе в книжечках это замечание, а то некоторые пишут иной раз всякое. Продолжайте, Станислав Васильевич», — милостиво кивнула на Кричко. «Мы выяснили, что дело об убийстве Леонидова так и осталось нерасследованным, так как пистолет, принадлежавший писателю, из которого он и был застрелен, не был тогда найден», — продолжил откашлявшись Станислав. Подозрение и в тот раз падало на Ольгу Михайловну, но у нее было алиби на весь тот злополучный день. Да и улик, подтверждающих ее причастность к смерти ее бывшего мужа, не было найдено. Но мы узнали, что в Москву как раз в тот период времени «Приезжала из Германии первая жена Леонидова, которая сейчас носит фамилию Шнайдер. И тогда у нас появился новый подозреваемый, а вернее подозреваемая в деле Леонидова». «А где она раньше была? Это мамаша», — раздался насмешливый голос задних рядов. «В Германии была», — пожал плечами Кричко. «По ее утверждению, и в день убийства Леонидова она также была за пределами России». Хотя, как мы потом выяснили, у нее как раз на это время была открыта виза. И она находилась в Москве. Приехала на свадьбу сестры. Но нам, а вернее оперативнику, который ее опрашивал, она сказала, что не знала о том, что Леонидова убили, а ее сын живет в интернате. Немного подумав, ответил Кричко. Понимаете, два этих убийства настолько переплелись, что мне кажется, было бы проще, если бы нам со Львом Ивановичем задавались вопросы, а мы на них отвечали. Станислав виновато посмотрел на Гурова, но тот только вздохнул и молча кивнул ему. Реус тут же встала и, обратившись в зал, поинтересовалась. «Кто первый будет задавать вопрос?» В ответ поднялся Лес рук, и она растерялась. «Спрашивайте вы, Игнат Иванович!» – махнула она рукой Переделкину. «Да, я вот тут записал несколько вопросов, которые меня интересуют», – бодро встал писатель. «Вы сказали, что пистолет, из которого были убиты оба писателя, принадлежал Леонидову?» «И что, на подозрении у вас оказалась его первая жена?» «Так?» Гуров кивнул, давая понять, что именно так все и есть. «А как вы связали пистолет с этой Шнайдер? Его ведь тогда не нашли на месте убийства. Если его унесла эта дама, то выходит, что это она и убила Евгения Петровича Кирьянова. Не очень понятно». Станислав Васильевич был прав, когда говорил, что эти два убийства переплетены друг с другом. Лев Иванович сначала встал потом снова сел и стал крутить в руках ручку. Если коротко, то дело обстояло так. Шнайдер, по предположению следствия, появилась в доме у Леонидова еще за два дня до убийства. Мотивы, почему она решила прийти к своему бывшему мужу, еще только устанавливаются. Но можно было бы предположить, что она, узнав о том, что Леонидов развелся с Ольгой Михайловной, вдруг захотела наладить отношения со своим сыном и пришла к Леонидову переговорить на эту тему. «Опомнилось, когда сыну уже тринадцать исполнилось», — насмешливо прокомментировал кто-то из зала. «Но это только предположение», — снова заметил Гуров и продолжил. «Мы уже нашли доказательства того, что Шнайдер была в квартире Леонидова и в тот день, когда его убили. Ее опознала одна из соседок, ее бывшая, кстати, подружка, которая столкнулась с ней в подъезде. И время, названное свидетельницей, очень близко подходит ко времени, когда произошло убийство». Сейчас проводится генетическая экспертиза, которая должна установить, принадлежат ли Шнайдер без следы, найденные в квартире Леонидова, или нет. — Ага, с этим убийством все ясно. А куда же все-таки делся пистолет? — нетерпеливо выкрикнули из зала. — Пистолет нашел возле тела отца Александр и спрятал его. — Зачем? — не выдержав, задала вопрос Иреус. — Зачем ребенку это понадобилось? — После задержания Александра мы тоже задали ему этот вопрос, — ответил Кричко пока Лев Иванович пил воду. «Ну давайте я расскажу все по порядку», предложил Гуров. В девичестве Шнайдер и бывшая Леонидова носила фамилию Терентьева. Есть подозрение, что это она убила Леонидова и, испугавшись, убежала из квартиры, бросив пистолет возле тела бывшего мужа. Вероятно, опасаясь, что ее, а вернее того, кто убил писателя, будут искать, она снова уезжает в Германию практически сразу после свадьбы сестры. Но через несколько лет после развода с мужем она опять возвращается и разыскивает сына, который на тот момент учится в колледже и живет в общежитии, рассказывает ему какую-то жалостливую историю и еще больше настраивает его против Ольги Михайловны, утвердив его в мысли отомстить ей. «За то, что она их бросила и ушла к Евгению Петровичу?» — поинтересовался незнакомый Гурову писатель. «И за это тоже», — согласился Лев Иванович. «А еще он думал, что это Ольга». Ольга Михайловна убила его отца, ведь он тогда ничего не знал о том, что его родила другая женщина и что она приходила к ним в дом, когда он бывал в школе. Об оружии в доме знали только трое, и подросток быстро сделал вывод, что убить отца из пистолета могла только Ольга Михайловна. «И парень решил отомстить ей сам, а не сдавать ее полиции», — высказался писатель Голубев, сосед Кирьяновых, снимавший 301 номер. «Да, именно так». Он сам нам во всем и признался, когда его задержали и предъявили обвинение. «А как вы его раскусили? Или это секрет?» – поинтересовался Переделкин. Александр давно готовился к убийству и даже сменил фамилию Леонидов на девичью фамилию своей биологической матери, Терентьев, – стал разъяснять Лев Иванович. Все эти годы после смерти отца он не упускал из виду семью Кирьяновых, а поэтому знал, что они каждый год в это время приезжают в Анапу и останавливаются в фантазии где проводится заключительный этап литературного конкурса. Он устроился в отель под своей новой фамилией охранником и три года изучал распорядок и привычки Кирьяновых. Он завел знакомство с одной из молоденьких горничных. «Все, гад, предусмотрел!» — выкрикнул кто-то обиженный и зло, но Лев Иванович не обратил на выкрик внимания и продолжил. В удобный момент он выкрал у нее ключ-карту, с помощью которой и проник в номер. Он знал, что Ольги Михайловны в этот момент в номере не будет. «А где она была в такое раннее время?» – удивилась Скорикова. Но на этот раз ответил ей Реус. «Марьяна Степановна, мало ли куда мог выйти человек рано утром. Ольга Михайловна у нас жаворонок, встает не свет ни заря, следит за своим здоровьем, в отличие от некоторых. Она могла выйти позаниматься в тренажерный зал, в бассейне поплавать, в конце концов». Скорикова что-то проворчала себе под нос и затихла. Агуров улыбнулся, Реус, благодарный за поддержку, и продолжил. Как бы там ни было, но он знал, что Ольги Михайловны в номере нет, и спокойно вошел, взял подушку и, положив ее на лицо Кирьянова, выстрелил через нее. «Подушка нужна была, чтобы заглушить выстрел!» Голубев так и подпрыгнул на стуле. «Поэтому мы и не слышали ничего!» Обратился он к сидящим возле него писателям Ременеву и Калистратову. «Можно подумать, такой способ убийства новость для вас!» фыркнула сидящая позади него высокая и скуластая дама. Голубев паник и сердито нахмурил брови, но промолчал. «Но это лишь предположение, как я понимаю, что убил Кирьянова Терентьев?» Заметил кто-то с заднего ряда, и все повернулись к вопрошавшему. «Нет, Артур Павлович, это не предположение, а факт», ответила Слепакову, а это был именно он, Ирина Яковлевна Реус. «Да, Терентьев сознался во всем, когда ему предъявили неопровержимые доказательства того, что он был в номере у Кирьяновых», подтвердил Станислав Кричко. И какие это доказательства?» Не унимался писатель. «Пуговица. В номере под кроватью была найдена пуговица, которая, как потом оказалось, принадлежала Терентьеву», дал пояснение Лев Иванович. «По всей видимости, когда он закрыл подушкой лицо жертвы, Кирьянов проснулся и инстинктивно вытянул руку. Рука схватилась за то, что первая подвернулась, пуговицу. И когда Терентьев выстрелил в голову Евгения Петровича, рука дернулась». И оторвала пуговицу. Убийца торопился и сразу не обратил внимания на то, что на его рубашке не хватает одной пуговицы. «Но ведь пуговица могла принадлежать кому угодно. Откуда вы узнали, что она от одежды убийцы?» — спросил Голубев. На пуговице не было пыли, а под кроватью ее было немало. Вывод — она появилась там недавно. Мы узнавали у Ольги Михайловны. Ни у нее, ни у мужа нет одежды с такими пуговицами. Был вариант, что пуговица оторвалась и закатилась под кровать во время проживания предыдущих жильцов. Показали пуговицу горничной, которая... Гуров замешкался, обдумывая, как лучше объяснить ситуацию. Скажем так, признала в ней, но не сказала нам об этом сразу пуговицу, которую видела на одежде своего друга Терентьева. Горничная назначила ему встречу, а мы проследили за ней. Лев Иванович посмотрел на Марию и Наталью, которые сидели в зале, и, улыбнувшись, сказал... «Вернее, проследили наши со Станиславом Васильевичем жены. Может быть, они сами расскажут вам, как это было?» «Ой, нет, Лёва, ты что?» Засмеялась Наталья, махнув Нагурову рукой, и засмущавшись, когда на них с Марией все посмотрели. «Нам неудобно. Сам расскажи коротко». «Ну, если только коротко», — рассмеялся Лев Иванович. «То расскажу», — добавил он уже серьезно. Загримировавшись, чтобы их не узнала горничная, они шли за ней от самого ее дома до набережной где в одном из небольших кафе девушка и встретилась с Терентьевым. Разговаривали они достаточно громко, так что наши дамы за соседним столиком слышали весь их разговор. Из разговора стало понятно, что речь шла не только о потерянной в номере пуговице, но и о ключ-карте, которую горничная сначала потеряла, а потом нашла возле дверей служебного лифта. Гуров, у которого снова пересохло в горле, потянулся за стаканом. «Преступник, проник в отель через служебный вход?» — спросил кто-то. Да. «Мы восстановили все его передвижения и накануне, и в утро убийства. Сам Терентьев подтвердил потом наши предположения, решив сотрудничать со следствием», — ответил на вопрос Станислав Кричко. <кхем> прочистил горло Лев Иванович. «Да, Терентьев, находясь в отпуске и уже намереваясь осуществить свой замысел, пришел вечером к своей девушке, которая была в этот день дежурной горничной, и остался у нее ночевать. Вечером он воспользовался тем, что охранник ушел на обход территории, вошел в охранную комнату, открыв ее ключом, который сделал заранее. Там он вывел из строя все камеры в отеле, а рано утром он сделал вид, что уходит через главный выход. Голос Льва Ивановича вдруг неожиданно сел, и он замолчал, опять схватившись за стакан с водой. «Терентьев поговорил с дежурным администратором», подхватил рассказ Гурова Станислав, «чтобы тот, в случае чего, мог подтвердить время его ухода из отеля. Потом он вышел и вернулся в гостиницу через выход, ведущий на служебную стоянку». Как раз возле него находится служебный лифт. Он поднялся на нем на нужный этаж. Ну, а дальше, думаю, так все понятно. Ушел он точно таким же путем. Уходил он от отеля пешком. Мы проверили камеры наблюдения на всем пути от гостиницы до улицы, на которой он живет. И таким образом выяснили, что время, которое он нам назвал, не совсем совпадает со временем, которое зафиксировало его на камерах наблюдения. Это несоответствие как раз и укладывается в тот временной отрезок, когда Терентьев убивал Кирьянова. И все-таки, как все интересно и ладно сложилось. Откуда он мог знать, даже если следил за Кирьяновой, что ее на тот момент не будет в номере?» Задался вопросом Слепаков. «Он ведь не мог этого знать наверняка. Он был в комнате горничной. Или нет?» «А вот этого я вам сказать не могу», ответил ему чуть осипшим голосом Лев Иванович. «И на то есть веская причина. Хотя эта причина и не относится к тайне следствия. Скажем так, тут сыграл свою роль человеческий фактор» развел он руками. Через полчаса, когда любопытство писателей было удовлетворено и было решено закончить пресс-конференцию, Гуров и Кричко вышли в коридор. К ним сразу же подошел невысокого роста крепкий мужичок с капитанской пышной бородкой и в белой капитанской кепке. Лев Иванович не сразу, но узнал в нем того самого хозяина яхты, с которым он и Станислав, еще в первые дни пребывания в Анапе, договаривались выйти в море на рыбалку, С того самого дня, казалось, прошла целая вечность. За суетой Гуров как-то совсем забыл и о рыбалке, и о рыбе, и даже о море. Не до этого им скричко было в последние дни. «Я это...» Чуть запнувшись и неловко переступаясь ноги на ногу, заговорил капитан, как его мысленно назвал Лев Иванович. «Я хотел сказать, что завтра к пяти утра жду вас на своей РИИ. Это яхта моя, если помните». «Ага. Денег не надо. Мне уже за ваш тур заплатили». «Да. Вот». Так что жду вас к пяти. Утром. Вот. Знаете, где моя красава стоит, да?» — уточнил он у удивленно переглядывающихся Гурова и Кричко. Станислав кивнул. «Помним. А кто заплатил-то? Наши жены?» Он взглядом указал на Марию и Наталью, которые о чем-то беседовали с Реус. «Нет, не они», — ответил хозяин Мрии. «Не велено говорить», — загадочно сказал капитан, развернулся и пошел. Пройдя несколько шагов, он снова повернулся к Гурову и крючко «Жду, значит, к пяти». Лев Иванович снова переглянулся со Станиславом, который, в ответ на его вопросительный взгляд, пожал плечами и сказал. «Ну, должна же быть у нас в отпуске хоть какая-нибудь радость».